Глава 68. Намеченного избежать не удалось. Кинар, Что я испытывала, собирая доказательства на собственную мать, дабы уличить её в предательстве и покушении на мою любимую, сложно было сказать. Во мне боролась светлая и тёмная половина. Одна твердила, что мама окружила меня заботой и любовью с самого детства, потакая во всём, что она любит меня. Но вот другая в этот же самый момент противилась, утверждая, что если бы Алария Фейр любила меня по-настоящему, то прислушалась бы к своему родному ребёнку и никогда бы не стала делать ему больно. Она предала меня, разрушила всё то светлое, что связывало нас. Я никогда не прощу её. «Отправляемся к ректору». Я желал как можно скорее посмотреть в глаза матушкиному прихвостню, который намеренно послал меня на кладбище орков, чтобы Кэрин отправилась без защиты на тот чёртов ужин. «Я с вами», — сделала шаг вперёд миссис Лериса. «Я, пожалуй, тоже с вами прогуляюсь», — кашлянул отец Тахира и Кэрин, принимая невозмутимое выражение лица и делая вид, что ему плевать на наше мнение по поводу его присутствия. «Зачем это?» — вскинул брови Тахир. «За тем, что вы дети!» «А он — ректор Академии. Если с вами будет главный маг городской гильдии, то разговор перейдёт на более серьёзный уровень», — ответил Рентар-Беруаш. «И не поспоришь», — хмыкнула миссис Лериса, окидывая своего супруга одобрительным взглядом. «Ты не против?» — спросил я у Кэрин, чувствуя её волнение. Любимая мотнула головой, несмотря на отца, который, по всей видимости, смог изменить своё мнение о внебрачной дочери. Мы не стали медлить и открыли портал прямо посреди кабинета ректора Леройта, что было самой настоящей наглостью. "Что за?" взвизгнула мать, вскакивая с колен главы Академии Хистерион. "Кинар, Нирина, а родители Тахира что здесь делают?" взволнованно спросила она, кидая убийственный взгляд на Кэрин. "Вот это сюрприз", горько заключил я. «А ты, оказывается, не так проста, мама», — едко выплюнул, прожигая родительницу взглядом. «Ты тряслась за честь семьи. Боялась, что в нее войдет простолюдинка и очернит нашу фамилию. А то, что твоя дружба с ректором перешла все рамки дозволенного, это так. Ерунда!» — усмехался я, чувствуя, как внутри разрастается темное пятно омерзений и потери. Ведь точно знал, как поступлю в итоге. «Что ты такое говоришь?» — возмутилась Алария Фейр. «Да мне просто плохо стало! Леройд поймал меня!» Захлопала своими ресницами Лгунья, вызывая отвращение. «Не надо. За окном почти ночь-то должна быть дома с отцом. Но ты на коленях у другого!» — прервал ее я, выставляя руку вперед и чуть не захлебываясь от подступающей ярости. «Как я мог любить ее? Как мог доверять?» Да, она гнойник нашей семьи. «Ты так погрязла в своих интригах и желании спасти семью от сплетен, что не заметила, как сама же и нашу фамилию!» — рычал я, сдерживая рвущееся наружу пламя. «Сын, я?» — наигранно ахнула мать. «Замолчи!» — сморщился я, не желая слушать ее гнусного голоса. «Ты предала отца! Предала меня! Ты чуть не лишила меня счастья!» «И после всего того, что кэрен устроила у себя в комнате...» «Ты, кстати, видел всё собственными глазами. Она до сих пор твое счастье?» — фыркнула матушка. Я подался вперёд, но любимая удержала меня за руку, не давая пасть низко. Хотел, чтобы мать молчала, чтобы не брызгала ядом из своих уст. «И чем обязаны?» — вздёрнула она подбородок, словно не только что опозорилась от связи с ректором, которая сейчас так отчётливо проглядывалась. «А то ты не знаешь», — ответил вопросом на вопрос Рентар-Беруаш. «Рентар?», «Рентар — кивнула мать водному магу. «Пришёл просить моего согласия на брак Рентара и своей внебрачной дочери?» — усмехнулась она. Смотрел на неё и не мог поверить, что это чудовище моя родная матушка. «Нет, пришёл забрать тебя, чтобы проверить твою память». — ответил он невозмутимо. Я, находясь в шоке от услышанного, ведь к такому прибегали только в крайних мерах, видел, как взволнованно забегали глаза матушки, в то время как ректор устало откинулся на спинку кресла, обречённо вздыхая. А может, это было облегчение? Я не был точно уверен. — С чего это вдруг? — напряглась она. — С того, что ты совершила непоправимое. Рентар развёл руками в стороны, щёлкая пальцами, и портал, который мгновенно создала мать, чтобы шмыгнуть в него, потух. «Неужели ты думала, что сможешь сбежать от главного мага городской гильдии?» — усмехнулся отец Тахира и Кэрин, даже немного вызывая у меня уважение. «Идём», — махнул он головой в сторону двери. «Это запрещено!» — взбрыкнула мать, кидая обеспокоенные взгляды на ректора. «Я член одной из самых влиятельных семей. Меня нельзя трогать и уж тем более копошиться в моих мыслях». «Как показала практика», — усмехнулся Рентар Беруаш, «при сильном желании добиться цели запретов не существует». Леройд, учащенно задышала она, отступая к ректору. «Прости, Алария», — пожал он плечами. «Но, как и говорил тебе ранее, я очень устал». Мать резко вскинула руки, охваченные огнём. «Я никуда не пойду!» — рыкнула она. «А за то, что ты осмелился подвергнуть меня проверке памяти, король вышвырнет тебя в заше из государства!» — шипела она, смотря в глаза отца Кэрин и Тахира. Вздохнул водный маг. «Видимо, придётся силой, раз не получается мирным путём». За долю секунды главный маг спеленал мать водными путами. Она кричала, осыпала бранью его голову, тем самым показывая себя настоящую. Но, как итог, намеченного Рентаром Беруашем избежать не удалось. Алария Фейр скрылась в его портале, вереща уже оттуда. «Советую остаться здесь», — посмотрел Рентар на ректора. «Я так понимаю, что ты сам рад такому исходу». Ректор едва заметно кивнул и прикрыл глаза, складывая руки на груди. «Ну?» Главный маг перевёл взгляд на меня и Кэрин. «Чего стоим? Идём! Немного осталось!»